каким путём идти. Ищущий юноша Стиум Вячеслава жаждал самостоятельного решения и настойчиво искал его. Путь определился, пожалуй, уже в студенческие годы, когда был прочитан, нет, не прочитан, а простудирован от первой до последней строки Капитал Маркса. Открывшие что плотники, землекопы, каменщики, Рабочие заводы, в которых все больше и больше появлялось на окраинах Петербурга, мужики, простаивавшие днями возле фабричных ворот, чтобы получить место за станком, представляют в совокупности новый класс человеческого общества. Что именно этот класс будет расти и крепнуть, именно ему принадлежит будущее. Человеческие судьбы складываются по-разному. По-разному люди идут и приходили в революцию. Одних к борьбе приводил стихийный бунт против зла, органическое неприятие любой рабской зависимости, у других в сознании пробуждала испытанная на себе несправедливость, третьих увлекал пример, горячее слово, порыв. Но был ещё один путь путь сознательного и настойчивого поиска истины, кропотливый анализ явлений событий и фактов. Именно этим путем шел в революцию блестящий по способностям обеспеченный студент Петербургского университета, будущий правовед Минжинский. Отвлеченно найденный путь — это половина дела. Реально вступить на него, от слов перейти к действию, зная, какие трудности тебя ждут впереди. Во имя найденной правды отказаться от всего, что окружает, от материального благополучия, от карьеры, удовольствий и привычного комфорта. Не у всех, кто сознавал эту высокую правду, хватало сил порвать сотни и тысячи видимых и невидимых связей с прошлым, сознательно свернуть с накатаной дороги на ухабистую тропику борьбы. Вячеслав Рудольфович становится пропагандистом студенческого кружка, участником шумных молодёжных всходов, и жарких споров на вечеринках у Елены Стасовой. Вспомнилась профессорская надпись на студенческом реферате. Возвратить, неудовлетворительным признать. Что иное мог написать благонамеренный профессор, если в реферате «Общинные землевладения в марксистской и народнической литературе» студент Минжинский блистательно доказывал марксистскую точку зрения на развитие капитализма. Грамвай повернул за угол. Улицы расступились, и открылась Нева. Холодная, отливающая блеском лужённой жести, вода катилась к морю. Если идти вверх по течению, то рядом с Невой увидишь шлессельбургский тракт. Там, на задворках фабрики Максвелла, Вячеслав Рудольфович преподавал историю в Смоленских классах для рабочих. Потом ему рассказывали, что на конфиденциальный запрос Императорского технического общества Департамент полиции ответил, что не встречается препятствий к принятию в качестве преподавателя истории в школе Менжинского Вячеслава Рудольфовича, окончившего Санкт-Петербургский университет младшего кандидата на должность по судебному ведомству. Кабинетная улица, дом номер 14. Многие революционеры делали тогда первые шаги именно в рабочих воскресных школах. На Тмоленских курсах работала сестра Вера, Елена Стасова преподавала на Лиговских воскресно-вечерних курсах. Лекции по русской истории Вячеслав Рудольфович умело превращал в уроки политического просвещения и активно использовал занятия на курсах для выявления революционно настроенных рабочих. Преподавание в воскресной школе помогло ещё лучше узнать трудную жизнь тех, кого пренебрежительно называли чернь, рабочая скотинка, которые трудились за гроши, ютились в грязных и унылых похожих на конюшни заводских казармах. Какие там встречались люди? Фёдор Заболотный, слесарь Царь Александровского чугунного литейного завода, Самародок, золотые руки и светлая голова, Тихотков 23 года. Потом в 905-м тюрьма и сибирская ссылка, куда Федор уже не осилил этапной кандальной дороги. В воскресной школе Вячеслав Рудольфович учил и учился сам.